Глава 17. Самый счастливый человек. Алиса сидела на кровати и, не моргая, испуганно смотрела в сторону двери. Опущенные уголки губ и глаз делали ее бледное и худенькое лицо жалостным. Голова девочки утопала в вязаном бледно-желтом свитере, который явно был велик на несколько размеров. Алиса поправила челку тонкими пальчиками, утерла вздернутый носик длинным рукавом и продолжила вглядываться в пустоту комнаты. Время словно остановилось. В воздухе повисла звенящая тишина. Алиса слегка вздрагивала и куталась в свитер. Чем дольше Фаняша смотрела на дрожащую девочку... Тем больше ощущала жар в груди Словно внутри нее разгоралось пламя И медленно заполняло собой все вокруг «Так хочется согреть тебя!» Чуть слышно прошептала Фаняша В то же мгновение на лице девочки появилась едва заметная улыбка «Алиса!» Тихо позвала Фаняша и подлетела ближе Девочка смотрела в одну точку перед собой, не двигаясь. «Это я, Фаняша. Ты видишь меня?» Алиса слегка наклонила голову на бок, ее глаза забегали, будто она хотела услышать что-то в тишине. «Алиса, ты видишь меня?» «Я вернулась!» С тревогой в голосе произнесла Фаняша и начала водить руками перед лицом Алисы. Девочка зажмурилась, сделала несколько коротких вдохов и чихнула. «Если будешь так активно себя проявлять, человек простудится», – предупредила Хорда и Тюдизовна. «Она больше не видит и не слышит меня?» – взволнованно спросила Фаняша. «Ефания, ей почти десять лет. Люди в таком возрасте редко видят ангелов». «Но она так интересно себя ведет, как будто немного слышит меня», с надеждой сказала Фаняша. «Да, да, посмотрите, она прислушивается». «Алиса, я здесь», громко сказала Фаняша, наклонившись к лицу девочки. «Кто здесь?» Вдруг прогремела за спиной у Фаняша. Она обернулась и на мгновение замерла от неожиданной радости». Бабушка со слезами счастья закричала Фаняша и бросилась обнимать дорогую гостью. Бабушка тоненьким голоском позвала Алиса. А, -а! отозвалась с кухни баба Надя, загремела посудой и шаркая тапками по половицам прибежала в спальню. Алиска, ты как? Поспала немного? Получше тебе? заворковала баба Надя. Села рядом с внучкой на кровати, наспех вытерла руку о фартук и приложила ее к лбу девочки. «Ну вот и хорошо, температуры уже нет», – заключила она. «Кушать хочу», – тихо сказала Алиса, чем сильно удивила бабушку. «Кушать?» – переспросила баба Надя, не веря своим ушам. Она тепло обняла внучку и поцеловала ее худые веснущатые щечки. «Кушать – это хорошо! Ой, как хорошо! Я же как раз картошечки нажарила с лучком, будешь?» Алиса мягко улыбнулась, кивнула, свесила ноги с дивана и нащупала пушистые фиолетовые тапочки. «Счастье-то какое, Алиска! Поспала и проголодалась, и прям порозовела, похорошела, и улыбаешься. Видишь, как тебе чай с шиповником помог?» «Вот не зря я его заговариваю, все не зря, чтобы внученька моя выздоровела поскорее. И видишь, как все хорошо? Шиповник он такой, всегда помогает», – защебетала бабушка и повела внучку на кухню. Фаняша с любопытством рассматривала Алису, которая неуверенной походкой, чуть шатаясь, шла вслед за бабой Надей. В большом, желтом, мешковатом свитере Из серых, чуть спущенных колготках Девочка была похожа на маленького цыпленка На тоненьких ножках Около двери Алиса на мгновение остановилась Бросила быстрый взгляд в ту сторону, где сидела Фаняша, И в ее глазах появилась искорка радости «Это все благодаря тебе», — нежно сказала бабушка на комес, обнимая Фаняшу. Баба Надя уже несколько лет шиповник заговаривает. «А стоило тебе прилететь, Алиса сразу почувствовала себя лучше». Фаняша улыбнулась, прижалась к бабушке, прикрыла глаза от удовольствия и тихо прошептала. «Как же хорошо, что ты прилетела!» «Это я-то прилетела?» – удивилась бабушка. «Я-то почти каждый день сюда прилетаю. Это ты, моя хорошая, почему-то позабыла дорогу к своей Алисе». «Бабушка, ты даже не представляешь, что со мной было!» Начала Фаняша, но ее прервал глухой звук, доносящийся из коридора. «Тук-тук-тук!» – вдруг произнес мягкий мужской голос, и в комнату влетел почтальон Ашория. «Кто дома?» «Все дома?» – смеясь спросил он. «Как удачно все собрались в одно время!» – с улыбкой сказала Хорда и Тюдизовна. «Да, это мое время. Я же сегодня дежурю, не так ли?» ответил Ашория и посмотрел на Накомис. «Знаю, знаю», — ответила Накомис, «просто решила с внучкой повидаться». «А что, у вас внучка появилась? И где же она?» «Дайте-ка поглядеть», — смеясь сказал Ашория и начал мотать головой из стороны в сторону, словно не замечая Фаняшу. Девочка затаила ехидную улыбочку». аха ха Нашел!» – захохотал почтальон и подергал Фаняшу за косичку. «Не смешно!» – заключила девочка и покрепче прижалась к бабушке. «А я считаю, что смеяться всегда хорошо. Помнишь, закон такой есть? Закон притяжения. Значит, смех притягивает смех. Вот я и смеюсь себе во благо. И чем больше смеюсь, тем больше смеюсь. Ах-ха-ха!» А-ха-ха! Философствовала Шория. Фаняша поджала губки, не желая поддерживать почтальона. В этот момент яркий свет солнечного зайчика, появившегося словно ниоткуда, ослепил Шорию, и тот зажмурился. А, -а здравствуй, здравствуй, прячась от света, вскрикнул почтальон и замахал руками. «Пожалуйста, постарайтесь меня не слепить. Я от частых вспышек плохо видеть стал». «Это дух рода. Он меня защищает», — радостно сказала Фаняша. Бабушка с нежной улыбкой посмотрела на внучку. Затем перевела строгий взгляд на солнечного зайчика. Тот тут же оставил почтальона в покое и разместился на люстре. «Чудесная компания собралась». «Прилетаешь им помогать, а они вместо благодарности тебя слепят», — сказал почтальон. «Не сердись, дорогой Ашуре, ты же знаешь, что не все готовы воспринимать твои шутки», — заговорщицким тоном сказала бабушка и взглянула на люстру. «Совсем не обязательно всем понимать мои искрометные, умопомрачительные шутки. Мир такой разный, каждому свое», — широко улыбаясь, — сказал почтальон. Однако, если знаки внимания от духа рода будут в такой манере и дальше, то я буду вынужден перестать вести фотоархивы. Почтальон слегка поклонился в знак того, что он закончил выражать мысль. «Ашория, ты нам нужен. Твое предназначение имеет для всех нас огромное значение». «Доставлять ангелов, выбирать для них людей, а потом на протяжении всей жизни фотографировать и вести семейный архив этой великой чести и обязанность почтальонов. Мы все благодарны тебе за труд», — с уважением сказала учительница. «Как почетно принимать такие слова! Я рад служить», — ответила Шоря, довольно улыбаясь. «Удалось ли запечатлеть что-нибудь сегодня?» — поинтересовалась Хорда и Тюдизовна. «Есть необходимость в изучении нескольких снимков с праздника». «Да», — с достоинством произнес Ашури. «Сегодня я поработал на славу, летал быстрее остальных, заснял каждую секунду соревнования». «Хорошо. Уже сдал в архив?» — с озабоченным видом уточнила Хорда тюдизовна «Нет, пока все у меня в Эльфариуме. Необходимо разобрать фото по папкам». А у меня пока не было времени, разведя руками, сказал Ашория. Займусь, пожалуй, этим прямо сейчас. За Алису я теперь спокоен, она в надежных руках, и здесь в моей помощи уже нет острой необходимости, не так ли? Хорошо, что теперь все могут заняться своими делами, для которых созданы. Ашория посмотрел на Фаняшу, но она отвела взгляд. «Как хорошо, когда все налаживается», — радостно продолжал почтальон. «Наконец-то у Алисы начнется новая жизнь». «Для меня дежурство рядом с Алисой было задачей не из легких. Тяжело смотреть на ее грустное худенькое личко. Фаняша, надеюсь, что у тебя быстро получится научить девочку улыбаться». «Будьте уверены», — сухо сказала учительница и посмотрела на Фаняшу. «Мы еще немного позанимаемся, пройдем несколько важных тем, но пока есть вопрос с восприятием миссии Ангела». Ашория и Накомис удивленно посмотрели на Фаняшу. «Да, я не хочу, чтобы душу Алисы использовали для какого-то перехода, Непосредственно ответила Фаняша. Мне не нравится идея участия в этом проекте. Я лишь хочу, чтобы она улыбалась. И я приложу все усилия, чтобы она была самым счастливым человеком на земле. Браво! Прекрасные слова юного ангела. Аплодируя, сказала Дунария, влетая в комнату. Хорда! Накомес! Какая встреча! Расплываясь в улыбке, сказала она и обняла подругу. Какими судьбами? Удивилась Хорда и Тюдизовна. Я не могла не отреагировать, улыбаясь, сказала Дунария. Мой нимб не дал мне выбора. Начал вибрировать так, что откликнулось все мое существо. Я мигом сюда. Сразу поняла, что-то у бабы Нади важное происходит. Знаете, как это бывает? Хорда и Тюдизовна, комис и Ашория одновременно кивнули. «И что же случилось?» — не удержался почтальон. «Мы тут все рядом и ничего особенного не слышали». «Сама не пойму», — развела руками Дунария. «Прилетаю, нимб звенит, как никогда, а баба Надя сидит на стуле, положив голову на руки, и смотрит на внучку, а Алиса кушает». «Да, странно, а может быть, сердцем что?» — предположила Ашурья. «Я посмотрела, все в порядке», — ответила Дунария. Небольшая тахикардия, но это в пределах Я недавно проверяла книгу жизни, все спокойно Думаю, на этот раз нимб звенел, потому что баба Надя так за внучку свою волнуется, переживает Других причин не нахожу Все вокруг осмотрела, никакой опасности нет А что, нимб звенит только когда есть опасность? Вдруг спросила Фаняша «Разные бывают случаи, и звучание нимба не всегда одинаковое. Хорошо тем ангелам, кто смог научиться распознавать, о чем звенит нимб», — ответила Дунария. «Наша фаняша всему научится», — нежно сказала она комис и погладила внучку по голове. «Она такая талантливая, сегодня победила в соревнованиях». Бабушка с гордостью посмотрела на внучку и поцеловала ее в щечку. Да, с широкой улыбкой протянул Ашори, эта юная звезда клаудсерфинга сегодня всех поразила, особенно господина Варидокса. Вы видели его лицо, когда он вручал Ефании подарок? Ашория сжал губы, свел брови и постарался продержать строгий и серьезный вид, но через мгновение прыснул со смеху. Понимаю его досаду. «Ведь победить должен был Эльдорель, он так много тренировался и вдруг сорвался на сильном порыве ветра!» «А тебе удалось заснять этот момент?» – спросила Хорда Тюдизовна. «Да, я сделал уйму снимков, но еще их не проявлял. Не было времени», – повторил почтальон. «У меня такое предложение», – сказала Хорда Тюдизовна, потирая руки – «Накомис останется тут с Фаняшей, чтобы помочь ей наладить контакт с Алисой, а мы со Шорией полетим в Эльфариум. Затем я вернусь за Ефанией. Ей пока сложно пересекать пространство одной». «Хорда, летите спокойно и ни о чем не волнуйтесь», мягко улыбаясь, ответила Накомис и погладила Фаняшу по голове. «Я никуда не спешу, и к тому же так соскучилась по внучке, что с удовольствием побуду с ней». «Потом сама и провожу ее, когда она захочет». «Хорошо, Накомис, спасибо», — ответила учительница и серьезно посмотрела на Фаняшу. «Только не тогда, когда она захочет. Желательно вернуться пораньше. Ей еще к урокам нужно подготовиться. Много самостоятельной работы. Теория трех ветров». «Теория трех ветров — сильная тема», — мечтательно ответила бабушка, — и махнула рукой так, что от создавшегося ветерка зашаталась люстра. Солнечный зайчик забегал по ее лицу, и бабушка засмеялась. «Все будет хорошо, не волнуйтесь. Я позанимаюсь с внучкой». «Я, пожалуй, тоже полечу», — сказала Дунария, и расправила складки на своем длинном темно-зеленом платье. У бабы Нади, как оказалось, все спокойно, и Ангела Лисы теперь рядом». Так что все в полном порядке. «Да, летим с нами, Дунария», — поддержал ее почтальон. «Полагаю, что они втроем смогут обеспечить мир и покой в этой квартире». «Втроем?» — переспросила Фаняша и удивленно посмотрела на бабушку. «А, ясно», — улыбнулась она, когда заметила на ее плече мигающего солнечного зайчика. «Пора», — скомандовала Хорда и Тюдизовна. «Летим в Эльфариум». Она сделала два глубоких вдоха и выдоха, при которых все ее тело двигалось, словно воздушный шарик, который то раздувался, словно в него запускали воздух, то сдувался, раскрутила нимб и исчезла. А и Дунария последовали за ней.